На первый вопрос я сам себе отвечал уклончиво, поскольку, с одной стороны, я одобрял марксистскую резолюцию по основному вопросу философии. Но, с другой стороны, меня смущало то обстоятельство, что, к примеру, из одних и тех же городских низов на поверку выходят лавочники, святые, воры и бунтари. На второй вопрос я отвечал уверенно — Бога нет. Откуда же ему взяться, рассуждал я, и сам удивлялся вескости своих доводов, если ничто так не напоминает международные отношения, как кровавые драки двух кланов, цейлонских макак, зафиговое дерево, если капитал правит большей частью мира, добывающего хлеб в поте лица своего, если на свете существует сколько угодно злых болванов, вроде моего одноклассника Кольки Малюгина, если свирепствует бесчисленное множество церквей, враждебных друг другу, И уж в ы с ш е й степени сомнительно, чтобы Бог понимал молитвы п о г а т е н т о ц к е и нафарси. Занятно, что мне пришлось довольно долго пожить, еще лет двадцать, не меньше, по крайней мере, чтобы в конце концов прийти к неизбежному согласию с Мольро. Мировое зло — это не отрицание Бога, а мучительная загадка, которая, возможно, будет разгадана со временем, а, возможно, не будет разгадана никогда». Впрочем, это и не так важно, потому что существует фундаментальное и неопровержимое доказательство бытия Божия – человек. И на третий вопрос я отвечал уверенно. Коммунизм – точно неизбежное будущее рода людского, хотя бы по той причине, что производительные силы неуклонно развиваются и через некоторое время продукцию просто некуда будет девать. Цены последовательно поползут вниз – и тогда распределение по потребностям логически придет на смену распределению по труду. Тут-то пролетарии Запада, обзавидовавшись на наше благоденствие, и свергнут свои буржуазные правительства, и возьмут курс на высший гуманистический идеал. Мне тогда по юношеской дурости было еще не в д о м ё к что загвоздка не в соотношении производительных сил и производственных отношений, а загвоздка-то в неистребимых человеческих несовершенствах, самом Homo sapiens, настолько этически неуравновешенным, всеспособным, что даже идею свободы, равенства и братства ему ничего не стоит свести к безобразной практике, особенно при опоре на гильотину и балаган. Пришлось довольно долго пожить, еще лет десять, по крайней мере, чтобы прийти к согласию с нашим Дмитрием Мережковским, вообще небольшим мыслителем, писавшим во время она что социализм, капитализм, республика, монархия — только разные положения больного, который ворочается на постели, не находя покоя. Замечу, что я и поныне держусь того мнения, что беда не в коммунизме, а в коммунистах, которых я еще в юношеском возрасте трактовал на такой манер. Сравнительно дураки, не узурпаторы, не фанатики, не злодеи, а именно дураки — п этой причине я принципиально не подавал заявления в партию, при этом считая себя истинным коммунистом, для которого просто-напросто нет настоящей коммунистической партии, вследствие чего меня с молодых ногтей подозревали в антисоветских настроениях и дважды не приняли в комсомол. Однако по поводу третьей программы КПСС меня брали сильные сомнения, так как представлялось маловероятным, чтобы наш задумчивый русачок Исхитрился за 20 лет не то, чтобы наладить распределение по потребностям, а хотя бы ликвидировать катастрофическую нехватку всего и вся. Действительно, в те годы народ отстаивал годовые очереди, чтобы купить на с в о и к р о в н ы е и самую обыкновенную мебель. Автомобиль считался показателем сказочного богатства и навевал подозрения, загородные дачки строились чуть ли не из старной доски, и нужно было обижать с десяток продовольственных магазинов, пока не наткнешься на искомую сырокопченую колбасу. Что же касается вопроса о равенстве полов, то все-таки я отвечал на него по-старомосковски. «Курица не птица, баба не человек». Вернее, человек, конечно, но не настолько совершенный и всемогущий, как мужчина, поскольку представительницы прекрасного пола злопамятны, недобродушны, не умеют быть широкими, сочинять серьезную музыку, строить философские системы и коротко говорить. Пришлось довольно долго пожить, еще лет десять, по крайней мере, чтобы прийти к самостоятельному и, возможно, свежему заключению, поскольку до меня, кажется, никто такого не заключал. Со временем мир преобразится по женскому образу и подобию, во всяком случае миру следует как-то обабиться, чтобы спастись». хотя бы потому, что ничего другого не остается. Ни красотою по Достоевскому он никак не спасается, ни ростом производительных сил, ни хитроумием политиков, умеющих коротко говорить, и вообще не нужно много ума, чтобы поправить дело, а нужна хорошая сиделка, желательно российского образца. Между тем время поджимало, пора было подумать о выборе профессии, основных ориентирах и наметках жизненного пути. В детстве я долго мечтал стать сказочником вроде Андерсона, однако меня смущало, что это было все же легковесное, не мужское, даже скорее старушечье занятие, ибо первые сказки я слышал от своей няни Ольги Ильиничной Блюменталь. В отрочестве я, как говорится, спал и видел себя полярным летчиком вроде Сани Григорьева из двух капитанов, но у меня открылся хронический легочный недуг, И мать сказала, что бы о летных профессиях я даже и не мечтал. Примечание. Два капитана. Роман Каверина, которым мы все тогда зачитывались и который теперь невозможно перечитать. Конец примечания.